и обмундирование не успевает износить, а уже двинулась в обратный путь извещений, вычеркивая его из списков, снимая со всех и видов довольствия более ненужного ему. Еще он сам виноват был, что писаря не замечают его, и вину свою знал. Перед завтраком заскочил в штаб начальник разведки бригады Писарей из-за столов как выдернуло. Сами откуда-то явились бумаги на столах. За пишущей машинкой в углу возник писарь в очках, которого до этих пор вовсе не было, словно он под столом сидел. Ползая очками по клавишам, он печатал одним пальцем. Тук, тук. Литеры надолго прилипали к ленте. Чем-то понравился Третьяков начальнику разведки бригады. Калистратов, скажешь, беру лейтенанта, здесь останется. У меня командиром взвода. И вместо того, чтобы обрадоваться, вместо благодарности, Третьяков попросился в батарею. С этого момента писаря дружно перестали его замечать, собравшись скопом, Они разглядывали сейчас часы Семёшкина, лежавшие на столе. Даже писарь в очках, как видно, низший в здешней иерархии, вылез было из-за машинки тоже поглядеть. Ему сказали «печатай, печатай, нечего тут». Ножичком Калистратов скрыл заднюю крышку часов, обнажённый пульсировал маятник на виду у всех. И по складам читал калистратов нерусские буквы. Проглотил слюну, утвердился, чубом тряхнув. э это что? Это камни еще лучше рубиновых, похвастался Семешкин и сладко причмокнул яблоком. На 16 камнях. Э-вельс везет разведчикам. Кто-то хохотнул. Оно у них недолго задерживается. третьяка вышел во двор ждать связного из полка, чтобы не плутать зря. Хозяйка, сняв чан с плиты, опрокинула его. Ком вываренных портянок в мыльном кипятке вывалился в корыто, оттуда в лицо ей ударил пар. А на траве, на ворохе гимнастерок Расставив босые ноги, сидел при ней мальчонка лет двух, прижав кулаками ко рту помидор, высасывая из него сок. Вся рубашонка на животе была в помидорных зернах и в соке. «Наверное, без отца родился», — лениво соображал Третьяков. Он рано встал сегодня, и на утреннем солнце под отдаленное бухание орудий его клонило в сон. Головки сапог из выворотной кожи, которые он смазал солидолом, были все ржавые от пыли. Подумал было почистить их травою, даже глянул, где сорвать поросистей. А тут издалее заметил Связнова. С карабином за плечами, поглядывая вверх на провода, сходившиеся к штабу, солдат быстро шел увалистой походкой. Тени штакетника и солнечный свет катились через него. Обождав, Третьяков следом за ним вошел в штаб, успевший вручить донесение связной пив-водку у двери. Допил, насухо за собой стряхнул капли, вверх дном перевернул рядом с ведром жестяную кружку. Тут же у дверей, присевший на корточки вытер, снятой с головы пилоткой, В раз вспотевшее лицо, мягкие погоны на его плечах сдулись пузырями. Старший писарь, для солидности подальше отнеся он глаз, строго читал донесение а связной, оперив карабин от стенок, пригрозив ему пальцем, чтоб стоял, сворачивал курить. «Из 316-го?» — спросил Третьяков. Связной слюнявил языком край газетки, доброжелательно мигнул снизу. Прикурил, сладостно затянулся, спросил, щулись от дыма.